Глава 374. Сокровище под водой. Взгляд Ванолиня вспыхнул, правой рукой он сформировал несколько печати и высвободил свою низкоуровневую технику силы притяжения, которую не использовал уже очень долго. Сформировав ее в руку, он разом поднял весь сил со дна, и немедленно в воде появился неприятный вкус, заполнивший всю чистую воду, будто капли чернила в бочке с чистой водой. Тело Ванолиня двинулось... И он, подобно морскому монстру, стремительно поплыл вверх, позади него, как будто вдогонка плыла черная вода и распространялась во все стороны. Очень быстро ван олень выбрался из воды и одним махом выпрыгнул из нее. В то же время он нажал правой рукой перед собой и под контролем техники силы притяжения мгновенно переместил большой объем грязной воды в провал. Спустя долгое время поток воды постепенно очистился, и тело Ван Анлени нырнуло еще раз, снова погружаясь в воду подземелья. Таким образом, после трех повторений толстый слой ила на дне был полностью очищен, являя интересную картину. Посмотрев на дно, можно было заметить круговую схему. Эта схема имела три углубления для духовных камней. В каждом из них был установлен духовный камень, но это были необычные духовные камни. В анализе узналах они были далеко необычными, а имели красное свечение бессмертных поверх себя. Невероятно, но это были высококачественные духовные камни. Неудивительно, что здесь нет духовных артерий, но в воде в действительности есть мистическая сила. Ваналин сосредоточился и внимательно стал все осматривать. Три высококачественных духовных камня поверх сложной структуры цвет некоторых немного побледнел. Очевидно, их поместили сюда очень давно, а потом забыли. Тем не менее, не они привлекли внимание Ваналина, а то, что было в центре формации. Там был скелет. Судя по внешнему виду, это была женщина. Ее кости лежали в неестественной позе, они были скреплены странным черным гвоздем. Запечатать скелет посредством трех духовных камней высшего качества. Кто-то был достаточно умел. Ван Линь понял, что единственной функцией этой формации было запечатывание. Указательный палец правой руки скелета указывал куда-то вниз, в глубину. Немного помолчав, ван Линь не стал действовать опрометчиво, а поплыл наверх и покинул это место. Но в этот момент сумка в анлине начала яростно мерцать. Неожиданно из нее вылетел желтый луч. Это был первый раз в жизни Ван Линя, когда он потерял контроль над своей сумкой, и она начала действовать самостоятельно. Как можно было заметить, эту вещь Ван Лин случайно получил несколько сотен лет назад, и он не смог полностью изучить ее. Этот мистический свиток, который он не мог использовать, внезапно вылетел из его сумки. Ван Лин присмотрелся. Этот свиток появился у него в прошлом, когда горбатый старик из семьи потомков бессмертных потерял его... После анализа он понял, что тот имел большое значение. Однако сейчас он увидел, как этот свиток с картинкой вылетел и медленно развернулся. На черном полотне были изображены столкнувшиеся ревущие души, обрамленные светом. В это время скелет, лежащий на дне подземелья с водой поверх сложной формации, начал испускать пурпурное сияние, а место на земле, куда указывал палец руки скелета, стало испускать еще более сильный пурпурный свет. Этот свет был размером с кулак, Быстро сконденсировавшись, он проник в свиток с картинкой и полностью исчез в нем. В тот же момент скелет разрушился, превратившись в черную соль, но не растворился в воде, а просто опустился на дно подземелья с водой. Как только свиток поглотил пурпурный свет, он тут же свернулся и был схвачен правой рукой Ванолиня. Убрав его, он решил больше не оставаться здесь и поплыл на поверхность. После того, как Ванолинь покинул воду, он был поражен и тут же схватил и медленно открыл свиток. Рисунок на свитке изменился, теперь, если присмотреться, можно было увидеть знаки, которые мерцали фиолетовым светом. Спустя долгое время Ван Линь нахмырился. даже сейчас он все еще не может полностью понять его, это определенно большое сокровище, и вообще непонятно, как оно попало в руки культиватор на стадии формирования ядра. После короткого молчания Ван Линь убрал свиток и, посмотрев, пещеру задумался. Скелет в подземелье был невероятно странным, Кто-то запечатал его, используя духовные камни высшего качества, и этот человек владел невероятными способностями, однако зачем он это сделал? По сравнению со скелетом, этот свиток еще более мистический, и этот пурпурный цвет... Что это? «Комариная тварь! Позови того учёного!» — сказал Ван Линь, когда его взгляд вдруг вспыхнул. Комар тут же заревел, его тело двинулось, и он полетел к рече. Снег на вершинах гор тут же затрясся. Хорошо, что его было немного. Иначе он бы сформировал лавину. Этот рев мгновенно оповестил всех жителей деревни. Они молча застонали, но не смея противиться, один за другим вышли к вонолению. Комариная тварь со зловещей вспышкой и громким взрывом метеором приземлилась на землю, и ее хоботок ударился о дом, и сияя холодным светом остановился в трех сантиметрах от человека в нем. Этим человеком был тот ученый мужчина средних лет. Он посмотрел на огромный хоботок перед ним, и его тело скривилось и чуть не упало. Комарина это двинулась и, схватив ртом ученого, полетела к Ван -Линю. Раскидав землю, набросила уже отчаявшегося и полностью бледного ученого к ногам в В его глазах читался сильнейший страх. «Это подземелье с водой. Как вы его нашли?» Спросил Ван тяжелым голосом. «Почтенный предок, много лет назад здесь был только пустынный холм, но потом здесь побывал огромный земной дракон. Он разрушил горы, а после землетрясения появилось это подземелье». «Внутри него ужасно пахло, и, осмотрев его, мы посчитали его хорошим местом и разместили здесь подземную тюрьму», — сказал ученый, пока все его тело тряслось от страха. Ван Линь взглянул на вершину горы. На ней виднелся заросший кусок с большой трещиной. Очевидно, этот человек не лгал. Затем он понял, что вершина горы после многих лет подверглась бесчисленным изменениям, а значит, и скелет оказался там случайно. После разрушения от землетрясения он попал в разрыв». и переместился на свое текущее место. Но кем же она была? Ван Линь махнул рукой, позволяя учёному уйти. Потом его взгляд вспыхнул, и он, немного подумав, решил больше не пытаться выяснить подробности, а лучше заняться текущей проблемой — восстановлением культивации. Духовные камни высшего качества внутри воды скоро сами разрушатся, а духовная сила, которую они могут обеспечить, будет все меньше и меньше. За огромное количество лет она сильно уменьшилась, И сейчас для Ван Линя её недостаточно. Он сидел на земле, скрестив ноги. Похлопав по сумке, он достал три духовных камня высшего качества и, расставив вокруг себя, закрыл глаза в медитации. Сезоны менялись один за другим. Время шло, и три месяца пронеслись в одно мгновение. С тех пор, как Ван Линь оставил страну Чу, прошло уже больше полугода. В это время на границу страны Лу, Рвандан, пришла зима, и холодный ветер танцевал в горах свой сумасшедший танец. Ни один житель деревни уже полгода не спускался с гор. Хорошо, что у них были заготовлены излишки припасов, иначе эту зиму они бы не пережили. Ван Линь за эти три месяца ни разу не сдвинулся с места. Он мирно сидел и медитировал, постоянно поглощая духовную энергию из духовных камней высшего качества. Таким образом, он повышал духовную силу внутри себя, подготавливаясь к прорыву через печати силу домена». За эти три месяца его культивация с помощью трех духовных камней высшего качества поднялась до шестого уровня конденсации Всё время комаринная тварь защищала его, Ван Линь также время от времени бросал зловещие взгляды вдаль, в сторону страны Чу, а он думал о громовой жабе. Не то чтобы он не доверял ей, просто за столько времени он не мог не подумать о ней. Сегодня Ван Линь открыл глаза, в которых замерцали молнии. Хлопнув по сумке, он достал ещё пять высококачественных духовных камней, и снова расставил вокруг себя. После недолгого молчания он коснулся меток чайных листков на своем лице, и в его глазах тут же появился свет твердости и решительности. Без примедления он тут же закрыл глаза, и духовная сила с чудовищной мощью сконденсировалась от восьми духовных камней высшего качества и собиралась вокруг тела. В этот момент Ван Линь светился лазурным сиянием, а поток света заполнял воздух вокруг. Духовная сила внутри тела в все всё время росла. Неожиданно он закричал, когда энергия конденсации С 6 уровня мгновенно бешено завращалась внутри, а снаружи, навстречу телу двинулся массивный поток духовной силы. В этот момент тело в было куском железа, застрявшим между духовной силой внутри тела, молотом и духовной силой снаружи наковальней. Два столкновения с обеих сторон сформировали один взрыв. Непрерывно повторяющиеся удары заставляли лицо Ван Линя выглядеть все бледнее и бледней. Печать и метки чайных листков на его лице начали мерцать черным светом и задрожали. Было видно, что они двигаются. С каждым разом количество задействованной в атаке духовной силы увеличивалось. Ван Линь яростно открыл глаза. Ненадолго задумавшись, он вдруг просветлел, потом глубоко вздохнул и достал из сумки белый нефрит. Как только появился этот нефрит, в один миг небо и земля помрачнели, резко окунувшись в обилие яркого света. «Нефрит бессмертных!» «Если я его проглочу, это будет эквивалентно принятию яда, но раз уж сейчас мое тело связано печатью доменом чайных листьев, я воспользуюсь этим едом как лучшим средством для борьбы с ними». Вонолин немного подумал, затем отломил небольшой кусок от нефрита бессмертных и засунул себе в рот. Нефрит бессмертных тут же был проглочен, и огромная сила бессмертных гигантской волны забурлила в теле Вонолине. Эта мощь была подобна грому, сотрясающему все небо. Духовная сила внутри тела мгновенно была рассеяна. Еще бы! По сравнению с силой бессмертных, она даже рядом не стояла. За раз проглотив нефрит бессмертных, Ван Лин навсегда запомнил это ощущение. Его взгляд был спокоен, пока он вдыхал и выдыхал в медитации, контролируя безумную мощь силы бессмертных и атакуя ей печать домен чая. Один раз, два, три. С каждым ударом тело Ван Линь тряслось, как в лихорадке, но метка чая на лбу тряслась сильней. и даже появились некоторые трещины. Даже земля, на которой сидел Ванолинь, под ударами силы бессмертных покрылась разрывами, которые быстро расширялись и затягивали внутрь себя случайно попавшиеся дома и постройки, а с порывом ветра они даже превращались в пыль и исчезали. Повсюду слышались тряскающиеся звуки, доносящиеся из тела Ванолиня. Метка на лице Ванолиня крошилась, и было заметно, что шрам на его лице уже медленно потерял одну десятую своего размера и осыпался. А с места, с которого спала Метка, медленно поднималась струйка черной ци, но она не исчезала, а накапливалась на макушке головы. Ванолинь выглядел очень бледным, уголки его рта пропускали капли крови, но его взгляд в действительности был чистый ясен. В этот момент Метка в виде шрама на его лице под воздействием нефрита бессмертных, наконец рассеялась, а на ее месте показалась брешь.